К тому же в ее зачетной книжке уже стояла отметка о ее хорошем здоровье по зарубежной литературе. В читальный зал вошел студент мужского пола, библиотекарша, две читательницы, в том числе и Аня, обратили на него внимание. Но, вернувшись к тексту, Аня заметила, что давно читает внимательно а не прыгает по страницам. Она опять подстегнула себя хлыстом необходимости и понеслась кабардинской лошадкой по мемуарам Иртеньева. Полная луна помогла ему найти свежие следы коня по ту сторону Терика. Как быстро снаряжался он, готовил коня, а Айшат хлопотала с едой, одеждой, он был аварцем. Скоро по запаху кизякового дыма обнаружил Акимка горный аул. Хорошего Басалая уже было не встретить, но уже вечером по приготовлениям старика и Халида понял. Казак в последний момент успел подставить под удар ружье, как подставляют его Пешие солдаты, защищаясь от кавалерийского рубящего удара. Чеченцы готовят толокно очень просто, это значит волк. Стоп! Вот с этого места надо читать внимательно. Горный туман представлялся мне дымом от костров давно погибших воинов. Их кости давно истлели, а дым их кочевий бродил по горам, потеряв запах. Хотя мой проводник уверял меня, что у каждого тумана имеется свой неповторимый запах, но уж слишком большим чудаком казался мне этот аварец, чтобы верить ему на слово. Вот и его обещание показать мне оборотней. Я принял за шутку. Малына средина Абхазы называют его Хаджа Шарадын. Мы сидели с Каримом на краю Аварского горного селения и от нечего делать принюхивались к рассветным туманам. Вдруг из этой молочной мути показались причудливые фигуры. Они скорее напоминали не людей, а пестро разукрашенные индейские тотемные столбы, знакомые мне по любимым с детства книгам Фенемора Купера и Майнрида. Когда они подошли ближе, я рассмотрел мохнатые шубы, притороченными к ним серыми волчьими хвостами, высокие меховые клобуки — и маски, в виде окоченевших в смертельном оскале волчьих морд. В руках уряженных были длинные деревянные сабли, надо сказать, вырезанные с большим умением. Нас с Каримом они даже не заметили, а в двери хижин стали бесцеремонно стучаться, отмахиваясь саблями от лающих собак, и громкими гортанными криками будя хозяев. Мой проводник-аварец пояснил, что оборотни, которых местные жители называют «ботцы», — «волки».